Иеронимус Босх. Йеронан Антонисон ван Акен. Годы жизни: около 1450-1516. Сад земных наслаждений. 1503-1504. Музей Прадо, Мадрид. Иеронимус Босх. Крупнейший мастер нидерландской живописи Северного Возрождения считается одним из самых загадочных художников в истории мирового искусства. Родился в Хертгенбоссе, Брабант, в семье потомственных художников. Предполагается, что живописи учился в семейной мастерской. Начал самостоятельно работать с 1470 года. С 1486 года входил в братство Богоматери Хертгенбосса по заказам которого выполнил несколько работ. Основные произведения: — «Триптихи Вассена, 1500-1502, Сад земных наслаждений, 1500-1510, Страшный суд, 1504, Искушение святого Антония, 1505-1506. До настоящего времени обстоятельства создания одного из самых загадочных произведений искусства всех времён и народов и Иеронима Босха Сад земных наслаждений остаются неизвестными. Даже название было придумано искусствоведами уже в 20 веке, а ранее картину иногда именовали Превратности судьбы или Тысячелетнее царство. Предполагают, что эту работу Босх выполнил для какого-то частного заказчика. Вероятно, художник думал или хотел, чтобы зритель начал разглядывать картину с внешних створок. Они написаны Гризалью, и на них изображён мир на третий день после сотворения Господом, когда земля уже существует, но на ней ещё нет ничего живого. На створках присутствуют надписи из Псалтири. Он сказал, и сделалось. Слева и он повелел, и явилось справа. И когда створки раскрывались, Зритель должен был быть потрясён контрастом между их наружной сдержанностью и буйством красок и образов, которые представали перед ним в центре триптиха. Существует огромное множество толкований того, что именно изобразил Босх. Но, вероятнее всего левая панель представляет собой образ рая до грехопадения. Центральная, занята изображениями земных чувственных наслаждений, и наконец, правая створка это ад. По всей поверхности картины художник разбросал более 50 локальных сюжетов, не считая подсюжетов и отдельных фигур. При этом смысл каждой сцены может быть раскрыт только во взаимосвязи с остальными сюжетами. На левой створке последние три дня сотворения мира, когда землю населили самые разнообразные живые существа. В центре композиции поднимается высокое и узкое сооружение розового цвета которая иногда считают источником жизни, а иногда символическим изображением лжи и соблазна проникших в рай. В центре панели бог в облике Иисуса, что является отступлением от библейского текста, соединяет Адама и Еву. Центральная часть триптиха, которую художник явно делит на три части по горизонтали, занята большим количеством людей, наслаждающихся жизнью, причём основные их занятия Любовные утехи. Босх подчёркивает беспечность и беззаботное веселье, царящее в саду наслаждений, ярким, насыщенным колоритом, ясным, равномерным освещением и отсутствием теней. Декоративные элементы в сочетании с телами людей в самых разнообразных позах составляют своеобразный эффектный орнамент. На правой створке триптиха Босх изображает ад которые населяют грешники, получившие вечное наказание за свои земные проступки и прегрешения. Иногда эту часть композиции называют музыкальный ад. В качестве орудий для пыток здесь используются и музыкальные инструменты. Музыкальный ад представляет собой апофеоз босховской демонологии. Обнажённые люди, странные существа и чудовища из кошмаров перемешаны с самым причудливым и невероятным образом. Грешники корчатся в мучительной похоти, их распинают на музыкальных инструментах, засовывают в загадочные приборы, глотают ими даже испражняются. Рождение босховской фантазии выглядят особенно омерзительно и жутко. Художник тщательнейшим образом выписывает все мельчайшие натуралистические детали своих фантастических существ, представляя невероятное, как вполне нормальное и обыденное. Основная идея, которую художник пытается донести через множество разрозненных деталей христианских, эзотерических и алхимических символов своего триптиха, заключается в том, что из мира, в котором царят хаос и сладострастие, невозможно найти путь к спасению. Известно, что церковь вполне благосклонно относилась к саду земных наслаждений, и это подтверждает, что современники трактовали картину как собирательный образ человеческого греха.